Солнце садилось за небозем, высвечивая косыми лучами островок, и камыши, качавшиеся на вечернем ветерке, умиротворенно шептали «Чш-чш-чш». шу, -шу — отвечала им тихо рогоза, наклонявшаяся до самой воды, чтобы заглянуть в последний раз в глаза телам, проплывавшим вниз по течению. Вот вода унесла шляхтича, которого казак обозвал птицу севаракшей, а вон и сам казак в распахнутой до пояса сорочке и уже навеки замолкший. Тем временем на островке наконец спал последний защитник, и победно вскричали ляхи. Бой окончился. Солнце спряталось, и в наступивших сумерках двое беглецов тишком пробирались в прибрежных зарослях, шелестевших, скрадывая шум их шагов. — Берег! — выдохнул еле слышно Левка, схватив за руки Настю, и оба они молча упали на твердую землю. Несколько мгновений лежали, не в силах подняться от накатившей истомы. Но вот Левка все-таки подхватился первым, дико озираясь, не выдал ли их врагам минутный сон. Легкими толчками разбудил подругу, и они пошли, крадучись лугами, к недалекому лесу, настороженно напрягая все чувства. Настя внезапно очнулась и удивленно повела очами. Она лежала на полу, где было обильно настелено сена прикрытое куском ря В головах помещалась подушка. Девчина закопошилась, пытаясь приподняться и сообразить, что с нею и где она. — Лежи, лежи смирно, — сказала придвинувшаяся к ней не старая еще женщина и опустила на горячую голову свою прохладную ладонь. От мягкого звука родной речи Настя немного успокоилась. Она припомнила, все еще в полусне, как они, мертвецки уставшие, добрели до укромной хатки среди леса, как их пустили в сени, и больше уже ничего не поспела сообразить, снова погрузившись в забытье. Потом опять пробудилась, села на полу, глядя перед собою невидящими, испуганными очами. Хозяйка все так же заботливо склонялась над нею, охраняя тревожный покой. — Боже мой! Боже мой! — тихонько заголосила Настя. — Посетили-таки нас, журбада, лихо! Не доведи, Господь, еще раз увидать, что я за эти дни насмотрелась! Сдавалось, что сердце не станет терпеть, и зайдет оно вместе с братской кровью. Она в отчаянии припала к своей скорбной товарке. — Погоди, девчина, вспоминать, да и говорить еще не час. — Нет, тетушка, я хоть конец расповедую, а вось легче сделается, — безнадежно возразила Настя. Она ненадолго примолкла, а потом вновь пустилась рассказывать. — Ой, тетушка, тетушка! — На том бою, где мы были, ужас, что поделось, а под конец обманули нас полковники, утекли через гати, покидавши крестьян. Да туда же за ними с утра бросились и селяне, такою толпой, что страх, сколько людей погинуло. А человек с три сотни, наш загон, вырвались из самого пекла и пошли, отбиваясь по вдоль плешевки. Не могли нас никак одолеть вороги, пога не загнали на островок устыри, откуда некуда было дали податься, да там уж и бились все до последнего. Меня своим левком атаман выпроводил, мы переплыли и в камыше запрятались по эту сторону, а там такое творилось, что не доведи Божие. Шляхта как тучи кинулась на ту меньку казаков, И воевали в конце не саблями и топорами, а просто ломали, грызли, душили один другого. Да где уж было одолеть, когда ляхов по три, по пять на одного нашего? Атаман, спека, старый человек, но дрался, как бык. Нам из было хорошо видно, только ничем уже им не поможешь. Зря он нас отослал. Славнее было б со своими вместе костьми там лечь. Настя опять горько всхлипнула. Потом атамана обсела целые кучи ляхов, и он упал, да и не поднялся больше. А наших все меньше и меньше. Смотрю, уж один только Левков по братим Микита остался. Тоже из нашего села Парубок. Забрался на челн и никого не подпускает, а шляхта с берега в него полит до да пиками тянется. Но он еще держится, хоть и раненый, дважды в голову, и никак не сдается, наклоняется, да отмахивается косой на длинном древке. Мне, тетушка, даже лестно стало, что он такой крепкий. Но тут подкрался позади к челну здоровущий шляхтич, и такой уж косой достал-таки его со спины. Глянула я. А у Микиты из перерезанной шеи кровь хлещет струею. Зашатался он, как тот кряжистый дуб, и упал, навзничив в воду, раскрывший смерти и объятие. Вот тогда уже никого не осталось. Настя вся содрогнулась, как в жестокой лихорадке, и зашлась в беззвучном плаче. Жонка осторожно опустила ее голову на подушку, и легкой рукой у ласково прикрыла глаза постепенно девушка успокоилась и задышала ровнее а хозяйка молча любовалась на нее исенне черные волосы разметались по полуобнаженным грудям колыхавшимся под сорочкой вместе с целомудрием и грехом густые ви ресницы трепетали пряча глаза от чужого взора недаром видать Выслал ее атаман с поля боя, потеряв зато целого казака. На другой день солнце уже поднялось в зенит, когда Настя проснулась и встала. Хотела сперва одеться, но не нашла своего старого платья и потихоньку вышла из хаты, в чем была. На дворе оглянулась кругом отрешенно и вдруг залюбовалась. Пели дневные пташки, слабо веял ветерок, шумел густой бор. Где-то вдалеке куковала неутомимая зазуля кукушка, а ближнее дерево хлопотливо долбил работяга дятел. Вот он, блеснув перестыми подкрылками, перелетел на другой ствол и стал что-то по-хозяйски рассматривать в коре. А полянка вокруг хаты вся цвела и зеленела. Матерый лес прочно укутал ее от недоброго глаза в своих крепких объятиях. Настя пошла по стежке, которая была еще холодная и сыра после ночи. По бокам ворсистым ковром раскинулась широкая луговина, сплошь покрытая сочной травою. Искрясь отраженным сиянием солнца, поверхности ее усеяли росы самоцветы, переливавшиеся цветами радуги в утреннем блеске. Настя восхищенно вглядывалась в них, как будто бы видела впервые в жизни. В конце тропинки приветно журчал ручеек, приведший ее к невеликой горушке, около которой пробился источник, чьи струи были столь чисты и прозрачны, что границы между воздушной и водной поверхностями словно исчезла вовсе а на самом дне устланном белым песком будто живые нити играли ключи настя опустилась на колени чтобы напиться да так и плюхнулась всем лицом о воду чтоб тебе вырвалось у нее ненароком и тут она впервые после боя усмехнулась а с ней вместе тоже как бы веселясь Заволновалась ключевая влага. Рядом, таким же беспечным смехом, отозвался кто-то третий. Настя испуганно оглянулась мокрым лицом и увидала хозяйку хутора, исподволь наблюдавшую за нею. «Вот так-так!» Напилась до да разом и умылась, — улыбнулась она. «А что это ты, девчина, щеголяешь в одной сорочке?» Настя смешалась и покраснела, позабывши про свою легкую одежду. Спора осмотрела окрестность, не видела ли кто ее беспечного промаха, но вокруг не было другой живой души, кроме разве дятла, который вновь перепорхнул со ствола на ствол. «Я, тетушка, платье своего не могла сыскать. Да я же тебе свое положила рядом на соломе» а твой казачий убор запрятала в сухой колодец, неровен час недруг набредет. Разве и сюда могут ляхи пробраться? Нет, сюда и тропинки в этот год травой заросли, но все-таки береженого Бог бережет. Сами-то мы ходим до села по особым приметам. Вот и твоего левка, моя невестка, повела туда коней добывать». А с ними пошел еще тот казак, что после вас прибился, и как раз говорил, что по окрестным лесам рыщут шляхтичи, выискивая беглых. Он тоже сперва шел вдвоем, но ну и наскочили прямо на конный дозор. Этот парубок догадался сразу в кусты сигануть, да тотчас на дуб забрался, а товарищ его, как дурной заяц, побег по дороге. Они его, конечно, быстро нагнали, а он, когда увидал, что попался, Со всего маху влетел в дуб головой, так что темя расселась. Не хотел опять идти, на панов горбатится. Ляхи только руками развели, и все дивились. А как они отъехали, он поховал мертвого, да и подался вперед наугад лесом. И вот к ним приплелся такой изголодавшийся, что от ветру клонился почти неделю одними ягодами, да заячьим щавелем жил. «Пойдем, горемыка моя, ты же ведь тоже почитай третий день постишься, хоть я тебя сонную и поила с ложки молоком». Стол в хате был застлан тонким полотном, расшитым узорами по краю. «Прямо как у нас», — подумалась Настя. «Поешь немного, девчина». Вот жаркое с картошкой запеченное, — да еще и спей молока со свежей пшеничной полянычкой только сразу наедаться не след худо сделается как же ты похудела бедная смотри глаза прямо провалились чего тут странного тетушка там под берестечком такое творилось что не до красивого лица было а наша то давно уж в силу отправились два дня тому да ты не пугайся что позадержались не так то просто сейчас коня достать и вообще достанут ли еще как знать деревни совсем запустили то панщина то жалнерский грабеж а тут еще хлеба не уродились и пошли люди куда глаза глядят слух есть что сейчас на московщине наших хорошо принимают говорят еще будто нарочно кордон на донце поставили против татар и зазывают туда селиться Ну и, конечно, немало мужиков с хлопцами подались в казаки, да под Сборовым и с Баражем полегли. Там и мой сынок бывал и вернулся цел невредим, а теперь отправился под Плешевую, да вот назад-то не идет, который уж день. Тетушка милая, неужто ж вам сына не жалко? Как не жалко? Так жаль, что отжали жали той сердце плачет. «Еще неделю обожду и тоже пойду шукать. Быть может, хоть косточки до дому принесу». Она склонила голову и задумалась, потом, словно самой себе отвечая, добавила, «А совсем уходить со своей земли не хочу». «Ну, лады, ты уж подкрепилась немного, приляг теперь, набери силы». «Нет, тетушка, я лучше с вами на огород пойду поработаю». Давно я нашего бабьего труда не видала, Кабы совсем не отвыкнуть. Целый день помогала Насте хозяйке И несколько поуспокоилась. Под вечер вместе с первой усталостью Почувствовала, что окончательно приходит в себя. Только тревога за левка не позволяла расслабиться. Но она и о ней до поры помалкивала. — По вечерям-ка засветло, — сказала ей тетушка. Лучину зажигать небезопасно, ночью огонь далеко видать, а брони, святая троица, выглядят ляхи да налетят напрасно». «А мне что-то вспомнилось», — невпопад ответила погрузившаяся в свои думки девчина, «ведь за походами да за хлопотами я сей год и соловьев не слыхала». — Ничего, девушка, тебе-то они еще не раз споют. Смотри, даже в смертный час люди о тебе позаботиться не забыли, уберегли. Насте сделалось стыдно за свои мелкие обиды. Она опять воскресила в памяти последнюю схватку, схлипнула и спрятала лицо в подоле передника. — Погоди плакать, молодица, зря это я, старая, тебе... Про напомнила. Прости меня, баба дурную. Боже мой, тетушка, я ведь и у татар в руках побывала. Да казаки выручили, отбили. Хозяйка только руками всплеснула. Поднявшись с восходом солнца, Настя опять не нашла ее рядом с собою. Видно, по крестьянскому обычаю поднялась тихонько прежде зари, а гостю беспокоить не стала. Чисто мать родная, Благодарно подумала девчина и принялась одеваться. Только завязала запаску, как послышался близкий разговор двух мужчин. Она застыла на месте в полном онемении, а потом бросилась бегом в сени и выскочила вон через другие двери, ветшие на огород. Припала к притолке, прислушиваясь к доносившейся с той стороны речи, но... Сполошенное сердце колотилось, как будто прямо о косяк, мешая слуху, потому-то она не сразу разобрала такой знакомый голос своего левка, но только что опамятовалась, опрометью помчалась на двор и, не видя никого, кроме своего суженного, не чинясь, кинулась ему на шею. — Левка! — и приникла к нему всем телом. — Я за тебя так боялась, ты ж у меня один. «Ничего, рыбонька, все добром кончилось», — ласково гладил ее парубок. Постепенно Настя угомонилась, и ее темно-серые очи вновь ожили. Левка глядел на нее и любовался, какая его подруга ладная, да только уж исхудала и осунулась, совсем как лозиночка стала. И он снова прижал ее к себе, выдохнув, «Серденька ты моя!» Настя тоже смотрела на него во все глаза и не могла оторваться. Гордая стать, широк в плечах и крепок телом, Через левое плечо перекинута казацкая свитка, Правая рука покоится на шее коня, Мышцы рук играют, набухнув силою под рубахой, А темно-русый чуб выбился из-под шапки и свис по высокому лбу. Длинное лицо загорело до красноты под ветром и солнцем. Карие очи, наружно усмехаясь, прячут за собою какую-то тяжкую думу. Настя обернулась на остальных и сперва наткнулась взглядом на заброжего казака, ходившего с слевкую в село, а потом — Внимательно присмотрелся к невесте, хорошенькой резвой молодичке, в запаске и очипке, повязанном так ловко, что он напоминал небольшой венок. Кофта ее была вся расшита букетами маков и васильков, опрятная, словно голубка по весне, а башмачки держит в руках, ступая на босу ногу, видать, бережливая. Они пришли усталые но почти невредимые, если не считать нескольких царапин, и привели с собой у четверых коней, оседланных по-казацки. Левка рассказывал, на селе уже ничего нету, второго дни стояли польские уланы, теперь там не то что коня, и шкуры конской не сыщатся. Так мы ни с чем назад и ворочались, до да около ветряка, запнулись на пригорке пути разведать. Глядим, вдалеке кто-то скачет. Мы молодая кунамельница спрятали, чтобы не мешалась, а сами обминули ее кругом, потому что дорога проходит прямо рядом, под боком. Видим, жолнер коней ведет, и только он подъехал, что-то такое про себя насвистывая, я как прыгну, да промеж плеч етаганом, он даже и не кашлянул. Вот и досталась добыча. А этот вот, светло гнедой увидавший меня, чуть не выдал, заржал, уж не микитин ли часом? «Эгеда, где ж наш Кобзарь?» Мы еще и певца дорогою подхватили. Из хаты показался наружу старый слепец, нащупал рукою за валенку и присел. «С нами хочет ехать на Украину», — сказал Левка. «А войско, люди говорят, двинулось к Белой Церкви через Острог, заслав, Полонная и Житомир. Вот к ним и надобно пробиваться. тяжко что скажешь кругом поляки рассыпались жировать как те гуси по осени а еще раньше татары прошли кобзарь сидел наклонившись а потом снял шапку поднял незрячее лицо к небу волосы его ж зашевелились на ветру и он тронул словно сам того не желая струны запев тихо тихо зажурылась украина Ще не десь, а диты, Вытоптала орды киньмы Маленькие диты, Малых потоптала, Старых порубала, А молодым середушным Руки повязала, Петхана погнала. Замолк старец, Прикрывший бандуру рукою, Опять обратил к небу Невидящее лицо, Погодил немного, Будто припоминая слова — и, склонив голову, повел далее в голос. «Бо дай тебе, хмельниченку, першакуля не минула, велив орди, братья дивки, молодицы, парубки идут, гукаючи, а девчата спеваючи, а молоди, молодицы, старого хмеля проклинаючи, бо дай тебе, хмельниченку, першакуля не минула». Все обступили к обзаря, сумрачно слушая песню, а когда он окончил, левка поглядел на него сукаризную и невольно молвил, не годилось бы вам, батьку, петь подобное про того, кто сам каждый час кладет голову за вызволение людей от татарской беды и ляжского ерма. Да разве ж, сынок, я свое, я народное пою. И он снова сокрушенно склонился к струнам, ударив по ним руками, но уже без слов, ту же самую мелодию. Она понеслась прямо в поднебесье, и там само солнце, как бы устыдившись человеческой беды, спряталось за тучу. — Тетушка, — обратился к хозяйке Левка, — дозвольте нам еще эту ночь у вас переночевать, а с утра мы и тронемся. Да оставайтесь, люди добрые, сколько хотите. Вы уже мне как свои стали. Молодичка разом встрепенулась. Матусенька, может, и мы с ними пойдем? На селе почти души живой нет. Да и села-то почитай нема. Одно пепелище. Сами люди спалили, чтобы по нам не досталось. Да и подались, куда глаза глядят. Пойдемте матусю. «Чего нам тут делать?» жонка начала отвечать медленно, видимо, сильно колеблясь. «Да не знаю уж, Доню, как же своих-то покинуть? Тут деды, тут батька мой лежит, тут молодость отгуляла. Вот придет наш павлу он пусть и решает, а не вернется, тем паче не могу уходить». «Сынку мой родной запричитала она и замолкла» а потом уже решительно повторила «Нет, Доню, ежели желаешь, иди пока сама, хоть на Украину с ними, хоть на тот берег Днепра, а с добрыми спутниками пускай и на Московщину. Там, в острове у дядьки Пилиппа, подожди еще, Павла, а коли не появится уже, то делай, что знаешь, я тут остаюсь». «Матусенька вы моя!» Да как же вы одни-то здесь будете, — молодичка припала хорошеньким заплаканным личиком к плечу свекрови, обнявшей ее руками. До смерти страшно нашей сестре на безлюдье-то. Иди с ними, не журыся, Доню. Бог подай тебе счастье, — ответила та твердо, будто бы поклялась. В лесу весь вечер на прополую куковала Зазуля. Кобзарь вновь задел пальцами струны, словно прислушиваясь к ее унылой песне, а затем высоким голосом начал выводить заклинание. «Не плачь, не плачь, морозиха, не журыся, иди с нами, казаками, мед вина напийся». Солнце высунулось напоследок из-за череды облаков и осветило распевающего слепца молодайку, склонившую голову Косвекрови, казаков с Настью и все их наличное добро четверых коней. жонка встрепенулась, пытаясь согнать с души неотступную свою кручину, и повернулась к гостям. — Пойдемте-ка, дорогие мои, до дому посидим напоследок, когда-то еще доведется православных побачить. За обедом хозяйка спохватилась наконец спросить у другого казака, как его имя и прозвище. Да Петро Горкавый, вот, шляхта исправила мне именины. Даже теперь нашел над чем подшутить, парубок. А что-то ты не рассказываешь, где сам побывал, у берестечка и лучше бы вовсе не вспоминать. Правда, в нашем загоне все до поры было путем, покуда не зачалась та треклятая заваруха около гатей. На людей как дурману напустили. Но мы еще как-то держались, а у соседей такое закрутилось, что шляхта, наконец, отрезала всех напрочь от табора. Да и наши-то тоже хороши. Одна половина зовет биться, а другая — тикать. Сколько людей в суматохе порубили, никто уже не сочтет. Шляхта войсковую казну захватила. каринского митрополита копьем прокололи. Страх, что робилось. А там в полон начали забирать. Схватили и меня с прочими, да в тот же день нарядили гуртом прибирать поле, ховать побитых. Под утро, как выступили туманы, затеяли мы бежать и переползли через адовый топи, будто ужи. Кого стража не успела словить, в лесах перепрятываются, а до сей поры по их душу здесь рыщут. Поговорили еще немного. Выпили в память полегших по чаше домашней браги и, притомившись, замолкли. Кобзарь сделал пару переборов на бандуре и завел раздумчивую. «Дозволь мне, маму, корчму сбудуваты, Чи не придет, девчаточка, питы да гуляты, У сидивки пришли, питы да гуляты, а моей милой...» не пуская маты.